которые он испытал в предыдущей главе. Отделываясь преимущественно лирико-эпическими возгласами и прибаутками, в частности, он рассказал. Индийскому полководцу понадобились деньги. Он призвал факиров и дервишей, которых расплодилось в стране невероятное количество, и заявил им, «Я прошу вашей помощи святые отцы». Святые отцы ответили, «Невозможно и без того, боссы, ходим рваном, Правильно воскликнул полководец. «Одеть их, снять с них рвань!» Отцы возмутились. Они, видите ли, привыкли ходить в рваном. Солдаты тоже негодовали. Тратить одежду на монахов, когда они, солдаты, нуждаются. Назревал раскол. Ководец все-таки раздел святых и приказал бросить их одежды в огонь. Одежды сгорели. Поскольку святые отцы имели привычку зашивать в свою рвань золото, постойку и нашли в потухшем костре многие тонны такового. Рассказ любопытный, даже с какой-то стороны поучительный, но, по моему мнению, Егор Егорыч, путал нас сознательно просто напросто ну, ему было стыдно признаться что в результате беседы на гоголевском бульваре между черпановым и мазурским беседы куда не умело влез со своими предложениями относительно братьев лебедевых и сам егор егорович беседы где возможно черпанов желал узнать причину возрастающей холодности сусанны причину которой страшился дико Мазурский, сей прыщавый и отвратительный юноша, с пропитанными и гнилыми глазами, причину, которую он не знал и боялся узнать, но подозревал здесь работу Савелия Львовича, шмыгающего старичка, вежливенького и скучненького, но мерзости необъятной, причину, по которой Людмила Львовна завидовала своей белокурой сестре, для которой, по мнению Мазурского, Савелий Львович открыл какие-то гигантские возможности, словом, В результате беседы Мазурский покинул свои чистильные принадлежности, сказав Черпанову, что пройдется до ветра. И скрылся, опять-таки это только догадки, скрылся на Урал предупредить братьев Лебедевых. А о чем предупреждать и почему надо предупреждать, нам неизвестно пока. Неизвестно также, узнавал ли Егор Егорович о заграничном американском костюме, у кого он находился и имеется ли он вообще, и с этой целью, по-видимому, Черпанов оставил его наедине с Мазурским. Подозреваем, что Мазурский сказал ему истину, а именно, что никакого заграничного костюма нет и не было, что по рукам входит зеленая суконная поддевка, которую по приезде своем Черпанов загнал Жаворонкову. Нам кажется подозрение это очень основательным. Уж как-то слишком финтит, Егор Егорч, Как-то слишком увертывается, когда разговор начинается о костюме американском. Вы скажете, почему же он сразу не сказал об этом Черпанову? Ну, унизить идеал свой боялся. Предполагал, как многие предполагают, утрясется, мол, или забудет, отвлечется на иные мысли, что, наконец, Черпанов костюм, что он ему. Кроме того, напомним вам, что все время Егор Егорович мечтает быть секретарем большого человека, а таковым он нет. Леона Черпанова, вспомните его отношение к конверту за девятью печатями, к возможности, Заработать 34 500 рублей? Короче говоря, эта глава у нас не вышла. В чем мы приносим мы вам крайние наши извинения. А впрочем, какую ценность имеет одна неудачная глава? Лишь удачно напиши предисловие. Продолжаем беседу. Доктор лежал изнуренный и исхудавший.